Глава третья. Гости. Продолжение. На полпути к холму, за которым притаилось мое воинство, я расслышал в стороне условный свист. Остановились. Тук подал ответный сигнал, и вскоре из темноты показался люк. «Так и знал, что вас встретил. Со всех ног мчался назад. Думал уже, что вы в лагерь матийцев останетесь на ночь. Да я бы предупредил, если так». «Сэр, дальше по берегу, к югу, замечен еще один лагерь. Наши пока вас ждали, дозоры по холмам расставили, вот и увидели огни костров». «Неинтересные дела, неинтересные дела. У нас тут вообще-то не фешенебельный курорт, куда туристы толпами валят. И места вовсе бедные, популярностью ни у кого не пользуются. Пиратам некого грабить, купцам не с кем торговать. Рыболовный флот как таковой отсутствует». Так что, случай, подобный тому, что приключилось с матийцами, единственный повод посетить побережье межгорья. Еще бывает, за водой проходящие суда заходят, но на ночлег при этом не остаются. Боятся, наверное, да и удобных мест для стоянки и обчесы. Причем поблизости таких вообще нет. Я не вижу ничего странного в кораблекрушениях. Дело житейское и случается не так уж редко. Но чтобы два корабля одновременно налетели на камни, в нескольких километрах друг от друга верится слабо. Да зачем гадать, если можно сходить и проверить? Мы идем к нашим, а ты сбегай, проверь, кто там. Только близко не подбирайся. Если слишком рискованно, лучше вообще не лезь, утром посмотрим. Все понял? Да. Ну, вперед, мы тебя подождем со всеми. Ждать пришлось долго, к тому же время тянулось вдвое медленнее обычного. Нет ничего более скучного и усыпляющего, чем сидеть почти в полной темноте. Активная жизнь на свежем воздухе сказывается. Полежать часов восемь хочется абсолютно всем, к тому же без ужина, остали... к тому же без ужина остались и изоматийцев. -за Разговоры запрещены, мало ли кто услышит. «Слишком уж популярными в последнее время стали эти места, а я ведь не туристическим бизнесом здесь занимаюсь. Мне такое столпотворение даром не нужно». В ожидании люка я от нечего делать занимался зарядкой для мозга. Кроссвордов здесь не раздобыть, так что обошёлся подручными средствами, просто начав перебирать варианты, кто же мог к нам пожаловать и почему. В итоге с большим отрывом победила самая нежелательная версия — которую полностью подтвердил вернувшийся разведчик. Там, сердан, там демы. Успокойся, не тараторь. Позволю гадаю, в лунном свете ты разглядел их галеру, и, скорее всего, она была серьезно повреждена. Да, то есть, да как вы догадались, даже дурак вроде моего попугая догадается. Сам шлюхин отпрыск! сонно пробормотал подремывающий на ветке тощего кустика зеленой. «Помни, что Саед рассказывал? Прежде чем их сюда принесло, они как раз гонялись за галерой демов, но шторм этому помешал, так? Я вот думаю, что не так уж тесно в нашем море от кораблей, и, скорее всего, матица вместе с демом теми же волнами принесло сюда». Вот и оказались неподалеку друг от друга в одинаковом состоянии. Здесь без проблем пристать к берегу даже в спокойную погоду очень сложно. Сильно галера повреждена?» «Близко я остерегался подходить, а издали даже в лунном свете трудно рассмотреть досконально. Но мне показалось, что дела у демов ещё хуже, чем у матийцев. Галера у самого берега на боку лежит, и нос в щепке разворотило. Наверное, на большущей скорости, а камень приложились». «Шторм сильный был. Якорные канаты, как паутинки, полопались. Или вообще Кабистаны оторвало», — предположил Тук. «У матийцев то же самое вышло». Дэмов разглядел хорошо, «Сколько их? Оружие и доспехи сохранили?» «Все вроде при них. А сколько, трудно судить. Но десятка четыре точно наберется». С демами я уже, к великому сожалению, сталкивался и прекрасно понимал, что даже после всех потуг на ниве военно-реформаторской деятельности у меня нет ни единого шанса в такой ситуации. Если уж переть на них, то как минимум равными силами, а еще лучше превосходящими. С другой стороны, разворачиваться во своясе тоже нельзя». Этим господам у меня длинный счет, и позволить им безнаказанно располагаться на моем берегу не могу. К тому же, чем они там будут заниматься? Или попробуют восстановить корабль, или пойдут пешком куда-нибудь. В первом случае они будут шастать по округе в поисках материалов и продовольствия. Во втором тоже на месте не останутся. Ничего хорошего в том, что по моей земле будут разгуливать шайка темных, я не вижу. Проблему незваных гостей нужно решать. И быстро. Пока гонец доберется до Малерока, пока оттуда прибудет подкрепление, пройдет 2-3 дня. Уж слишком неспешно здесь живут. Ни радио, ни телефона. К тому же, я мало того, что до сих пор не нашел нужного для важного дела изотопа криптона. Тогда же не удосужился наладить систему сотовой связи и хотя бы простейший телеграф соорудить. Есть еще форт на реке. Воинов можно оттуда взять. Это ближе, но чревато, ведь они не для красоты там сидят, а охраняют единственный водный путь в центральную часть долины. Демы в прошлый раз пошли именно по нему, и мне до сих пор не хочется вспоминать подробности той войны. Ослаблять защиту водных ворот нельзя». «Да и не надо. Самое время вспомнить о подкинутом судьбой рояля, в виде потерпевших кораблекрушения матийцев. Все, что я о них знал, прямо-таки кричало, что худших врагов у демов нет». «Может, матийцев попросим помочь?» Тихо и неохотно озвучил мои мысли Тук. «Они, конечно, петухи расфухыренные и вообще сволочи те еще, но народу у них хватает и в драке толк знают». «Хорошая идея», — одобрил я. «У меня насчет матийцев кое-какие планы, и, думаю, совместный бой поможет нам поближе познакомиться». «А о проверенных товарищей гораздо легче уговаривать, не так ли?» «Сэр, я не понял. Поднимать ребят?» «Поднимай». Матийцы бодрствовали все как один. Хотя вид у многих был заспанный, как будто только что проснулись, поспешно оделись... Нацепили начищенные до блеска панцири и стали притворяться, будто сильно заняты неотложными делами. Нетрудно понять, что их дозорные заметили приближение военного отряда, опознали нас, и народ недоумевает, зачем мы вернулись всей толпой. Вот и подготовился на всякий случай. Нравы здесь простые и всякое бывает. А оно, как мы, соблазнившись зрелищем спасенных грузов, решили ограбить потерпевших кораблекрушение. Спеша развеять подозрения матисов, я сходу выдал Саеду всю имеющуюся информацию о лагере демов и свои соображения по поводу причин, которые привели их на мой берег. Капитан новостям весьма обрадовался. «Так эти твари все же не ушли от божьей кары. Есть на свете высшая справедливость, воистину есть. Сэр Дан, я крайне благодарен вам за эти радостные сведения». «Надеюсь, вы не будете сильно огорчены, если я вас на некоторое время оставлю. Надо, знаете ли, нанести срочный визит к этим свинским отродьям. Уж, простите за грубость, накипело на душе. Если вы меня оставите, еще как огорчусь. Я ведь рассчитывал, что визит будет совместным. Еще раз простите, не смел вам подобного предложить. Со мной 17 отличных бойцов, они тоже огорчатся. Тогда показывайте дорогу». «Вам разве не надо подготовиться? Войны моей родины рождаются готовыми к бою!» Тук за спиной еле слышно пробурчал что-то о не слишком умных людях, вываливающихся из мамы в начищенных керасах и с перьями на шлеме. А Саед обратился к своим людям. «Матийцы! Грязные свиньи, которые от нас ускользнули, благодаря шторму, не смогли уйти далеко!» Их гнилая галера разбилась в вдребезги, а сами они высадились на берег. «Это рядом, за час можно дойти. Так давайте же нанесем им неожиданный визит!» Ответ был не менее пафосным. Все до единого, даже слуга капитана, выхватили из ножен длинные узкие мечи, выгнутые непривычно в обратную сторону. Вскинув оружие в вычурном салюте, моряки гаркнули. «Матерь, матерь, матерь!» Несмотря на некоторую театральность этого несложного ритуала, он произвел на меня какое-то впечатление. Даже более того, будь я дэмом, потерпевшим кораблекрушение, и услышь такой вопль, непременно бы забился в укровное местечко и прикинулся неодушевленным предметом. Что-то было в этом крике такое... эдакое... многообещающее. причем ничего хорошего не обещающее. «Пожалуй, стоит поторопиться». «Море ночью почти затихло, а звуки по воде доносятся далеко. Если их услышат демы, потом их, возможно, придется выискивать по окрестным холмам. А оно мне надо?» Садив зеленого с плеча, я пристроил его на ветку ближайшего куста. Хоть не слишком удобное, но он, охотно вцепившись в опору когтями, замер, будто чучело всем своим видом говоря одно. «Ну дайте же, наконец, попугаю поспать!» «Сиди тут!» Такой приказ, не грех выполнить, милашка! сонно пробормотал птиц обернулся к Саеду. Зеленый парень смелый, и вояка хоть куда, но только не в темное время суток, поспать любит. Птицы ночью должны спать, если это, разумеется, не совы, прокомментировал матиц и осторожно уточнил. Чего ждем? Моих ребят. Я пару лазутчиков послал заранее. Первым делом, как только узнал о демах. Сейчас Люк их приведет и послушаем. Поскорее бы. Не хочу говорить ничего хорошего про свиноедов, но воевать они умеют. Если дозорные нас заметят, неожиданного нападения не получится. Оно, конечно, считается, что сражаться надо лицом к лицу, без хитростей. Мой народ целиком разделяет это мнение. Но только если речь не идет о дымах. О каком благородстве речь, когда давишь подошвой грязного сапога от тараканов? Вот и с этим отродями свиней то же самое». «Их надо давить. Просто давить. И не смущаться, когда бьешь в спину». «Рад слышать, потому что сам, думаю, аналогично». «Да? Значит, по духу вы, матиец». Я начал понимать, почему демы так ненавидят народ Саеда. «Трудно воевать с противником, который не видит ничего зазорного в неожиданном нападении на спящий лагерь. Это ведь как-то не по-рыцарски». То есть напасть как бы можно, но при этом необходимо предупредить противника рёвом боевых горнов или даже через посланцев с письмом в духе «иду на вы». У врага будет возможность неспешно подняться, сделать зарядку, умыться, облачиться в доспехи и отправиться воевать. Кенгут и прочие воюют против темных именно так, если речь не идет о бордах монстров. С матийцами так не получится. «Вскакивай и дерись, как есть, хоть в исподнем» или удирай спасительную тьму, сверкая под штанниками. Мне все больше и больше нравились новые союзники. Демом меньше, чем матийцам повезло с местом, где нашел последнее пристанище их корабль. Побережье в этих местах на всем протяжении обрывистое, почти вертикально откосы, но раз на 30-40 метров ввысь. Глина, в перемешку с камнями, и изредка встречаются скалы, и еще реже попадаются осыпи. Полоска пляжа узкая, сложена булыжниками разного размера. На мелководье вода пенится вокруг валунов и спалинов. Дальше из глубины вздымаются пики рифов, иной раз натыканные столь густо, что образуют что-то вроде чуть затопленной щетки. Островов много и почти все неприступные. Попробуй вскарабкайся без навыков альпинизма и соответствующего снаряжения». Вот и на береговой обрыв также хрем скарабкаешься. Разве что воспользоваться руслом впадающего в море ручейка. Их долины, как правило, легко проходимые. Напротив лагеря Матийцев такой ручеёк был. У демов ничего подобного. Ближайший путь наверх в полутора километрах от места кораблекрушения. Шагать по камням нелегко, тем более в доспехах и при тяжелом оружии. Путь до тропы занимает у свиноедов минимум 20 минут. Но они почему-то не сменили место жительства. Возможно, надеются отремонтировать галеру или продолжают спасать груз. Неизвестно. Но что бы ни было, враги устроились в месте, неудобном для обороны. Но и, как и это не парадоксально, напасть на них тоже непросто. Разумная идея — поставить на береговом обрыве стрелков с луками и арбалетами, чтобы потом превратить противников в кровавое подобие ежиков. Столь великолепный план, в первую очередь, приходит в голову разнообразным дуракам, которые уверены, что единственное пригодное место для засады — это когда дорога входит в узкое ущелье с почти неприступными стенами. К сожалению, идея эта столь очевидна, что даже полный идиот ни за что не сунется в такую примитивную ловушку, не проверив перед этим, что происходит наверху. Про демов я не могу сказать ничего хорошего, но вряд ли они тупее идиотов. «Значит, обезопасить лагерь с этой стороны обязаны». «Разведчики не подвели, подтвердив мои предположения». «Свиноеды не поленились и из камней сложить подобие бастиона, где наверняка расположился отряд лучших арбалетчиков». «Взять их приступом можно, но это приведет к потерям». Подходы хорошо просматриваются, не исключено, что ловушки приготовлены. Шипы в ногу, веревка низко натянутая — это враги умеют делать. Без потерь не обойдется, да и поднимется шум. Что сделают демы внизу, поняв, что их люди атаковали? А вот что, зальют обу своих костра водой, достанут арбалеты и станут ждать. Чего именно они будут ждать? Того самого, когда наши стрелки выстроятся на край обрыва. Вот подумайте, что увидят наши лучники. Глубокая ночь, темнота, полоса пляжа в тени от обрыва, и там не огонька. Юморист Альфон Сале, нарисовав такую картину, дал ей название «Битва негров в глубокой пещере темной ночью». Широким массам более известен плагиат «Черный квадрат», созданный кистью Казимира Малевича. Не думаю, что арбалетчики в той битве сумели бы блеснуть искусной стрельбой. А что увидит демы снизу? «Небо даже в такую ночь никогда не бывает непроницаемо чёрным. На его фоне фигурки наших стрелков будут видны отчётливо. Красота! выстрелились в ряд, будто потёртые плюшевые игрушки в ярмарочном тире». В общем, от идеи сурово покарать врагов при помощи стрел, пускаемых с обрывов вниз, я отказался. И даже вообще самоустранился от тактического планирования, не колеблясь, переложив это дело на плечи Саеда». Во-первых, у него людей в три раза больше, чем у меня. Во-вторых, хотелось проверить, на что он способен в деле. А ну как скомандует всем прыгать головой вниз, стараясь своими телами зашибить хотя бы одного свиноеда. Ведь какая распрекрасная выйдет смерть, героическая до полного идиотизма. Может, у капитана Матийцев и проскакивали подобные идеи, но вслух он озвучил принципиально иное. Сэрдан. Мне кажется, нам для начала надо поискать другой путь вниз. Тот, что ближе к моему лагерю, давно никем не использовался, нет свежих следов. Дэма, видимо, другой нашли, и он совершенно очевидно расположен дальше по берегу. И также очевидно, что он тоже охраняется. Мне думается, расслышав шум нападения на лагерь, оба дозора разбегутся. Места здесь, как вы сами понимаете, малолюдные, и придется немало сил и времени затратить на поимку негодяев. Нет уж, накрывает так всех сразу. Потому следует два отряда оставить у обрыва и тропы. Потому следует два отряда оставить у обрыва и тропы, чтобы ударили одновременно с основными силами. Причем тот, который у тропы надо усилить. Расправившись дозором, ему следует спуститься и перекрыть береговую полосу, дабы перехватывать спасающихся от праведного гнева свиноедов. А сами мы спустимся по ближней тропе, подойдем к лагерю по пляжу и, постаравшись подкраться скрытно, обрушимся неожиданно. Укреплений у них нет, воинов тоже не столь много, арбалеты в темноте помогают мало. Как вам мой замысел? Разведчики говорили, что в лагере есть как минимум один грим. Боюсь, он почувствует приближение большого отряда». При этих словах Саед поморщился. «Было отчего». «Гримы — та еще проблема. Громадные собаки, злобные, быстрые, с отличным нюхом. В свое время я немало адреналина получил, впервые столкнувшись с этими тварями». «Грим легко умирает от честного железа», — ответил Матиц. «Ну а что до неожиданности нападения? Даже если он почует заранее, они все равно не сразу нас разглядят. Луна удачно расположилась, пляж в тени остался». «В любом случае, я не могу придумать идею получше. Переносить атаку на утро, за излишними потерями. Их арбалетчики смогут стрелять издали. Или у вас есть другой план?» «Да нет, согласен. Но есть маленькое дополнение. Будет лучше, если для вырезания дозоров оставить хороших стрелков. Наверху посветлее, не мешает тень от обрыва. Луки-арбалеты не будут лишними». «Это вы хорошо придумали». «К тому же, если внизу костры не успеют погасить, ребята, перебив дозорных, помогут сверху стрелами». «Не хочу вас огорчать, но в такой темноте отличить демо от честного человека не всегда возможно. Будет печально, если стрелы поразят своих». «Да уж, не подумав, ляпнул. Нормальный герой, естественно, легко выпутывается из таких ситуаций, приказывая своим людям привязать на левую руку белую тряпку или что-то в этом роде». Но мне бы не хотелось вступать в бой, зная, что на высоте девятиэтажного дома стоят стрелки и, поцелеповато щурясь, пытаются что-то высмотреть в круговерте драки, более чем скудно подсвечиваемые отблесками костров. Нет уж, попадать под дружественный огонь в мои планы не входит. «Да, верно, не подумал. Оставляем все как есть?» «Если не возражаете, приступим. Не до утра же нам здесь разговор вести?» За свою короткую здешнюю жизнь я столько раз в бой ходил, что не стыдно со счета сбиться. И каждый раз одно и то же. Поначалу нервничаешь, стараясь внешне этого не показывать. Страх само собой пощипывает, а потом, как только доходит до настоящего дела, все лишнее будто обрезает. Когда речь заходит о смерти, суета и ненужные мысли сами собой сходят на нет. «Вот и сейчас я не изменил себя» пока отряд шагал по камням пляжа, вздрагивал от каждого звука постороннего, от тени, угрожающей мурашками и морозными, покрывался. Взгляды из темноты мерещились, скользкий шелест извлекаемых из ножен клинков и скрип натягиваемых арбалетов. Хотя шагать старались тихо, но как вы можете себе представить бесшумным шествие шествием десятков взрослых мужчин, у которых хватает доспехов и разнообразного холодного оружия? Ляск такой шел, будто железнодорожные вагоны сцепляют. Я не сомневался, что эту какофонию расслышали еще на стадии спуска к берегу, тем более, что один из мотицев там ухитрился подскользнуться, после чего кубарем покатился метров тридцать, громыхая стальной керасой о каждый камень и, поминая при этом имя Господа в Суе, отделался ушибами и сломанной рукой, так что еще до начала боя мы понесли первые потери. Саед на это философски заявил, что ничего другого не ожидал, потому как его люди ходить гораздо лишь по корабельной палубе, а на суше беспомощнее младенцев. Надо сказать, что разговор он вел как обычно, громко, ничего не таясь. Я был почти уверен, что демы, разбуженные жутким грохотом разбивающегося латника, расслышали все до единого слова. Но странное дело, наш шумный паровоз приближался, а лагерь продолжал спать. Никто не суетился вокруг костров, пытаясь залить их водой, не метался по пляжу, размахивая факелом, выкрикивая при этом призывы к бою. Воспаленное воображение заставило подозревать о коварнейшей ловушке, нам уготованной, что не прибавляло душевного спокойствия. Лагерь все ближе и ближе. Отблески костра освещают импровизированные палатки, сделанные из парусов, сгорбленные фигурой часовых возле костров. Желтые огоньки играют на гребнях ленивых ночных волн, чуть дальше от берега, к невидимому горизонту, протянулась серебристая лунная дорога. Не холодно, но меня бьет озноб. Будто двоечник-первоклассник, собирающийся предъявить папе дневник с итогами далеко не лучшей недели. А ведь папа сегодня очень не в духе. Зато когда впереди утробно, низко рыкнули, а потом завыли в два тошнотворных голоса, мурашки сбежали прочь со скоростью гоночного болида, и мгновенно стало жарко. Голова опустела, сухие ладони перехватили древко штучки. Постепенно переходя на легкий бег, я одним глазом старался подсматривать под ноги, чтобы не споткнуться, а не вовремя подвернувшийся валун, а другим уставился на лагерь врага, начиная наводиться на цель. Там, наконец, очнулись. Похоже, шум волны впрямь отлично маскирует, раз только сейчас нас обнаружили. После короткого, но впечатляющего концерта в исполнении пары гримов из палаток начали выскакивать человеческие фигурки. За пределами освещенного кострами пространства тоже наблюдалось подозрительное шевеление. Не всем хватило места под парусиной, некоторые ночевали среди камней. Зверюк или с поводков спустили, или они не были привязаны, но среди человеческой суеты я прекрасно рассмотрел два коренастых сгустка тьмы, несущихся в нашу сторону. Надо сказать, тяжелыми доспехами я себя не обременял. Кто-то наверняка думает, что таскать их просто, и вообще сущие удовольствие. А я вот попробовал раз и отказался». «Может, и впрямь безопаснее, но при этом приходится жертвовать подвижностью, а это очень весомый минус». «Реакции у меня с детства отличная, двигаюсь быстро. Зачем мне лишаться своих основных козырей?» «Тук и прочие не один раз пытались заставить сэра-стража отказаться от такой самоубийственной привычки, но не преуспели». «В итоге отстали, и даже если не ошибаюсь, зауважали. Теперь я у этих бывших пиратов, наверное, кем-то вроде берсерка считаюсь?» «Или мазохиста». Благодаря легкости амуниции я находился на острие атаки. Рядом со мной лишь несколько разведчиков, кроме несерьезных кольчуг, на них ничего не было. Основные силы матейцев плелись позади. и Эти защиты не пренебрегали. Керасы, пластинчатые доспехи, стальные шлемы все тяжелое и во многом копируют изделия демов. У них тоже имеется такая же особенность. Железо при необходимости можно скинуть, рванув пару лямок на боках. «Очень практично, если речь идет о сражении на море, ведь угодить при абордаже за борт проще простого, а остаться на плаву в пудовой одежке гораздо сложнее». В общем, гримы не придумали ничего лучшего, как атаковать ближайшие цели, а именно меня и пару быстроногих разведчиков. «Стоп!» — прикрикнул я, выставляя штучку на изготовку. Первая тварь, как и надеялся, кинулась на меня, не обращая внимания на безобидную с виду палку. Гримы не такие уж и тупые, и понимают, что без наконечника она для них не опасна. Торцом успел встретить разогнавшуюся тушу, одновременно подавая вперед пальцем. Уж не знаю, на каких принципах основывается работа этого оружия, но конструкции вроде выкидного ножа здесь и не пахнет. Серебристая сталь будто рождается из конца древка, в один миг выстраиваясь форму изогнутого клинка, с одной стороны заточенного до бритвенной остроты, на всю длину ровной кромки, с другой — до середины и кромка там причудливо волнистая. И еще кое-что. Если в этот момент перед торцом штучки будет находиться какое-то препятствие, сталь возникнет прямо в нем, расшвыривая в стороны клочья уже бывшего препятствия. Не суть важно, что там за материал. Я экспериментировал с керамикой, деревом, камнем, все одинаково разлетается в жалкий хлам. С плотью тоже экспериментировал. причем с живой. Приходилось. Морда мастифа-переростка взорвалась. На левую щеку брызнула теплым и омерзительным. Не обращая на это внимания, я обернулся ко второй твари, пойманной разведчиками на копья. Несмотря на страшные раны, она неистово металась, стараясь вырваться и кого-нибудь начать рвать. Взмахнуть штучкой я не успел, кто-то опередил, выскочив из тьмы, из-за маха опустил лезвие алибарды на шею твари, одновременно заорав. «Матия! Матия! матия матья! В разнобой выдали десятки глоток. Я хоть и устранился от лишнего и суетного, но не мог не отметить, что при подобном способе хоровой декламации слышится не «Матия», а «Мать ее». Будь ситуацией иной, взгрустнул бы, вспоминая затерянный в другом пространстве дом. Хрясь, за спиной кто-то разрядил арбалет. Демы не запаниковали, пытаются выстроиться на границе лагеря, а не в стальной строй копьями, но чуть-чуть не успевают. Да и строй от стального далек, да и строй от стального далек. Доспехи далеко не у всех, и даже у тех, кто нацепил, не натянуты, а просто наброшены. Болтаются вроде неудобного понча. Спорное решение, больше мешают, чем помогают. Из фрагментарного строя навстречу делает шаг рослый детина, защищенный лишь нательной рубахой. На лезвие его копья сверкает красноватый отблеск костра. Резко притормаживаю, полушаг в сторону с одновременным движением левой рукой. Рукоять штучки отбивает выпад противника, возвратным движением серебряная сталь опускается в ту точку, где шея переходит в плечо, чиркает, разваливая мясо до костей. После этого пинаю раненым в голень, а подскочивший разведчик добавляет ему мечом. Наискось рубанул следующего, чуть правее кем-то сцепившегося, и рванул вперёд, оказывать в тылу вражеского строя. А вот теперь можно работать всерьез. Штучка прекрасно помогает в любой ситуации, но наиболее полный её талант раскрывается на просторе. Легкая, почти невесомая древка в рост человека прекрасно сбалансированная и оснащенная лезвием способна рассекать в воздухе подброшенные куски железной проволоки. Дзынь! В ночи брызнул сноб искр, с печальным звоном покатился по камням обломок меча. И по делам, нечего пытаться остановить бег штучки какой-то ржавой железякой. Кожаный доспех расступается под лезвием, будто свежий блин под кухонным ножом. Оружие легко выходит из раны, раскручивается над головой и змеиным броском устремляется к следующей жертве. Этот детина, видимо, в рубашке родился, ухитрился успеть прикрыться щитом. Защита одноразовая, располовинила, но второго удара нанести не успеваю. Враг падает от алебарды, прорвавшегося матийца. Нет, все же не в рубашке. За спиной кто-то поет бакайскую боевую песню с незатейливой мелодией. Впрочем, звук работы бетономешалки, которую засыпали пустыми жестянками, больше похож на мелодию, чем эта какофония. Да и песни называть тоже сложно. Будто вопль слона, ухитрившегося наступить себе на яйца всеми четырьмя ногами. Звон стали, крики ярости и боли, отчаянные вопли Саеда, пытающегося что-то командовать. Людской массе на команды сейчас наплевать. Ночной бой, встречный, рассыпным строем. Противники сцепились, и теперь победит тот, кто передавит вражеский напор». «Нас больше. Мы лучше подготовлены. Мы заранее знали, что сейчас будет. А вот демы, пусть и хорошие вояки, но опрометчиво сочли побережье настолько безопасным, что можно спать без доспехов. Мы давим, они поддаются». Хлипкий деревянный строй сходу прорвали в нескольких местах, и самых шустрых, быстро соображающих демов покрошили в первую минуту схватки. «Как бы ты ни был воином, не выстоишь долго, получая удары со всех сторон». Самые разгоряченные матицы и мои ребята, наплевав на крики командиров, промчались по лагерю рубя на ходу запоздавших противников. Некоторые только начали выползать из палаток, а главаря вот и, как потом рассказывали, закололи завернутым в одеяло. Видимо, в Суматохе запутался, неудачник. Я толком не успел начать воевать, как пришлось остановиться из-за обидной причины. Громыхающая сталью стена, сомкнувшихся в неровную линию матийских моряков, паровым катком прошла по жалким остаткам вражеского строя. И как раз в этот момент моя нога неудачно застряла между камнями. Пытаясь удержать равновесие, сильно наклонился, а пробегающий мимо союзник все усложнил, нечаянно толкнув плечом. В общем, я упал. Хорошо упал. Со звоном растянулся на камнях. И вот же обидно, не успел даже начать подниматься, как кто-то промчался по спине и при этом даже не подумал проявить хоть каплю нежности. Наверное, за убитого принял. В общем, пока я, наконец, выпрямился во весь рост, бой переместился на противоположный край лагеря. Да и не бой это был, а так, избиение. Оглянувшись по сторонам, я, понадеявшись, что мой позор остался незамеченным, бросился на шум схватки». Там затравленно столпились уцелевшие демы, окруженные со всех сторон. «Живьем, живьем хватайте! Вяжите их!» Саед из темноты прокричал. «Лютой казни хотите придать?» «Да, есть у меня на них планы! Вяжите их!» Надо сказать, не все демы согласились на предложение сдачи. Несколько попыталось пробиться через окружение, направляясь почему-то к воде. Возможно, предпочитали утонуть, нежели попасть в плен к заклятым врагам. Ведь не зря они так матийцев ненавидят. Видимо, накопились счеты. Уйти не смог ни один.